Глава с е д ь Вечер только начинался, когда я забрал Сатти в центре города перед дежурством. Напарник грузно плюхнулся на пассажирское с и д е н ь е «Ничего рассказать не хочешь?» Было непонятно, что именно из моих сегодняшних действий его разозлило. Но если он проведал, что я встречался с хозяйкой отеля без него, то мне предстоит та еще ночь. Я решил начать с самого начала. Я встретился с Али. С суперинтендантом. Вот с кем ты встретился. Не по своей воле, сказал я после паузы. Ты мне зубы не заговаривай. В открытую нападать слабо? Ничего личного, Сатти. А нафига тогда эта конспирация? Ему небось сказал, что я дома дрыхну? Нет. Он за мной заехал без предупреждения. сказал я после некоторого раздумья. «Про нашу встречу ты явно знаешь от водителя. Дэйв мой старый приятель». Опять человек из управления. У Сатти было полно приятелей оттуда. Ну так и расспросил бы его получше. Сатти фыркнул. Ему было плохо слышно. Тогда пусть помалкивает. Я не знал, что увижусь с Парсом. Наверное, дежурный, которого ты поставил охранять Али, Доложил ему, что я в больнице. Парс просто хотел меня предупредить насчет Картрайта. Кого-кого? Чувака, которого я допрашивал в к и з и вчера ночью. Опять твои чертовы девушки. Дело не в девушке, а в нем. Он, похоже, важная шишка. И какая же? Известная медиаперсона. Во всяком случае, поважнее нас. Таких вос и маленькая тележка, проворчал Сатти. Парс велел мне не отвлекаться от мусорных поджогов. «Ну-ну», — хмыкнул с а т и «дело чрезвычайной важности. Такое можно доверить только лучшему сотруднику». Он засопел, решая, верить мне или нет. «Расскажи про Али», — говорит, услышал голоса, пошел посмотреть, кто там, и его вырубили. «Веришь ему?» «Он год назад бежал из Алеппо, боится полиции. Да». «Верю». «Про дневного сторожа что-нибудь известно?» «Ага, известно, что нихрена неизвестно». «Похоже, у него какие-то терки с Али». «То есть?» Я поднажал на Али в разговоре, и он намекнул, чтобы мы проверили мусорные корзины на четвертом этаже. Я нашел упаковку от презерватива. «Маркус проверял, мягкая ли постелька?» «Возможно. В номере будто прибирались в спешке». Я попросил криминалистов все осмотреть. «А что с упаковкой? Отпечатки могут быть?» Ранно говорить, я ее только что нашел. «Тебе могут позвонить и пожаловаться, что я пытался проникнуть на место преступления». «Стромер?» Она о ставила четкие указания. «Ее не в чем упрекнуть. Твою физиономию пора размещать в рубрике «Их никто не ищет». «А раз так...» — продолжал он, вылезая из машины. «Избавься-ка от этого, а я пока перекушу». Он кивнул на куртку Софи на заднем сиденье. «И смотри, чтоб не оцарапали». «Ты разве заметишь?» «Да не машину, а тебя, любимец девочек».